Глава 9. Судьба Миланы. Арчи, закричала Алиса. Я проснулся резко, словно от толчка, и подскочил на кровати, сел, потирая рёбра и тяжело дыша. Грудь ныла, я сильно вспотел. Мне снова снился кошмар. Я встряхнул головой, отгоняя образ Ильи. Да, одна. Я провёл ладонью по лицу и вздрогнул. Мои пальцы жутко болели. Я уставился на руку. Кончики моих пальцев потемнели, будто я в саже копался. Это ещё что? Я подвигал пальцами. Больно. Арчи, ты вчера перенапряг чакра-каналы в пальцах. Слишком мы увлеклись рисованием узоров. Я прикрыл глаза, сосредоточившись на чакра-системе, и сразу увидел, что на пальцах она отличается: чакра-каналы расширены, а чакра-тело более плотное. В дверь постучали. Да. В комнату вошла служанка и поклонилась. Госпожа Наталья передала, чтобы вы после завтрака к ней зашли. Понял. Я посмотрел на служанку и сразу вспомнил о Милане. Наталья обещала, что она переедет к нам. Надеюсь, это случится уже сегодня. Я встал на ноги, разминая пальцы рук. Боль была слабой, но приятной, от этого не становилось. Интересно, а можно отбелить пальцы? У Натальи и Эсколапа они, например, нормального цвета, а у Михаила чёрные. Арчи, нам следует быть осторожнее. Некоторые твои чакра-каналы разорваны. Обязательно спроси у Наталии о боли в руках. Понял. Я снова проверил чакра-каналы, белые тонкие нити, покрывающие всё тело. Некоторые из них были настолько тонкими, что я лишь едва-едва улавливал их существование. Пару раз я перепроверил пальцы. но не почувствовал те чакра-каналы, о которых говорила Алиса. Зато в груди, где отсутствовало ребро, творился хаос. Чакра-каналы там перекрутились и переломались, а потом их вдобавок к этому, словно кто-то поджёг. Чакра-тело же в этом месте было не белого цвета, а грязно-серого. Сильная боль прострелила грудную клетку, и я закашлялся. Господин, ко мне подбежала взволнованная служанка. Всё нормально, выдохнул я, больно дышать. Вирус в лёгких так показывает, что ему неприятно моё внимание. Служанка принесла стакан с водой и помогла мне напиться. Вроде полегчало. Я осторожно прилёг боком на кровать, чтобы переждать, пока не спадёт боль. Взгляд упал на гранёную доску. полезная штука. Мы с Алисы и вчера нарисовали все узоры, которые я увидел за эти дни. Она проецировала мне в глаза узор, а я всеми силами старался следовать ровно по линиям. Если ошибался хотя бы на миллиметр, перерисовывал. Возле доски стояла пустая шкатулка из под цилиндров. За ночь я все шесть штук истратил. Интересно, дед будет ругаться. На ощупь цилиндры походили на твёрдую резину, но когда я вставлял их в рамку доски, растекались по всей поверхности доски, странный материал. Когда моё состояние окончательно пришло в норму, я сходил в уборную, а затем и в душ. Остановился напротив зеркала, разглядывая своё лицо. Выгляжу получше, немного поправился. шрам на носу, глаза. Захотелось активировать глаза весов и посмотреть, как они выглядят, но я отмёл эту мысль. Чем меньше буду их светить, тем лучше. Арти, я тоже так считаю. Я оделся и отправился на завтрак. В поместье царили суета и тревога. Многие слуги и веники ходили мрачными. В воздухе витала тяжёлая атмосфера. Настроение сразу ухнуло на дно, а тревога за Милану усилилась в разы. Арчи, Милана слишком много знает. Если она расскажет то, что видела, я поморщился. Как бы Алиса ни была похожа на человека, но в такие моменты это впечатление улетучивалось. Я даже не думал о том, что Милана может что-то рассказать. Она первый человек, которого я узнал в этом мире. Я не хочу, чтобы она страдала из-за меня. Что может связать людей крепче, чем одно убийство на двоих? Невесело усмехнулся и поймал недоумённый взгляд старого веника, проходящего мимо. Досадно. За завтраком я снова позвал Борю. А даже его компания настроение мне не подняла. Тревога в груди стремительно росла. Какими правами обладают слуги в этом мире? Вдруг тут как в феодальной Японии, не спроста все эти азиатские замашки. Ой, не спроста. Арчи, ты накручиваешь себя. Нужно сперва поговорить с Наталией. Если будут сложности, можно обратиться к Михаилу. Я кивнул, жуя бурый рис с мясом, чёрными грибами и овощным соусом. Неплохой вкус. Боре принесли большую тарелку с овощами и фруктами. Свою порцию я съел быстро, хоть она и была раза в полтора больше, чем в прошлый раз. Боря, будто чувствуя моё нетерпение, тоже активно двигал челюстями. Всё, иди домой. Я почесал поросёнка за ушком и отозвал его. Чакра в моём теле просела где-то наполовину от изначального объёма. Как-то много, по-моему. После завтрака служанка проводила меня в кабинет Наталии. Она сидела за большим белым столом и с серьёзным видом изучала какие-то бумаги. Интересно, а тут есть компьютеры? Позади неё было открыто большое окно, из него в комнату долетали детские крики. Арчи, Наталья подняла голову и в улыбнулась мне. Садись. Она указала на стул напротив себя и посмотрела на мои руки. Пальцы не болят? Болят, признался я. Что с Миланой? Возьми. Она взяла со стола белую коробочку в форме невысокого цилиндра и протянула её мне на маш руки. Это поможет. Коробочка была сделана из кости, не уверен. Внутри молочного цвета мазь. Я подцепил её и размазал по рукам, чувствуя странный запах смесь воска, клея и дождя. Запах знакомый, рассеянно пробормотал я. Что с Миланой? В расходниках для гранённой доски чувствовал. Да, в цилиндрах кивнул я. Что с Миланой? Мастер расходники сделаны из одного материала. Наталья с огромным интересом уставилась на свои ногти. Очень ценный материал. Даже одежду агрантов им обрабатывают. У империи русов в распоряжении целый остров тюрьма, где заключённые добывают что с Миланой? Я едва сдерживал раздражение. Наталья вздохнула и посмотрела на меня. Она подстражи ей. Полиция клана нашла улики. Она связана с исчезновением Ильи. Я крепко сжал зубы, стараясь не выдать своё волнение. Одна мысль с бешеной скоростью сменяла другую. Я искал возможность спасти Милану, признаться, выкрасть, подговорить деда и тётю. Почему ты так печёшься о служанке, спокойно спросила Наталья. Она мне понравилась, с заминкой ответил я. Нельзя ей врать. Вдруг тёте тоже чувствует ложь, как и Сколап. А Милана мне и правда нравится, как младшая сестра. Мужчины, снисходительно протянула Наталья. Я не могу пойти против законов клана, и дед тоже. Что будет с Миланой, не знаю. Наталья криво улыбнулась. Вообще, это очень странная история. Илья был в комнате Миланы, это точно. И там же наши сканеры обнаружили мощный всплеск разрушительной чакры. Кто-то уничтожил Илью одним ударом. Служанка такое бы не провернула. Непонятно, что там произошло, но она упрямо твердит, что ничего не знает. У меня спёрло дыхание. В груди разлилось тепло. Эта девчонка не сдала меня, ничего не сказала. Её убьют, мой голос дрожал. Наталья внимательно посмотрела мне в лицо. Убьют? Нет, Беловых не убивают слуг. Во всяком случае, официально. Если её признают соучастницей убийства, отправят в подземный город. Думаю, что долго она там не проживёт. Если ничего не докажут, вышлют из Белого района, но прежний статус точно не вернут. Куда вышлют? Высылка не убийство, есть шанс на спасение в серый район. Увидев мой непонимающий взгляд, Наталья с лёгким раздражением улыбнулась. Тебя в Москве совсем ничему не учили. За декор считали. Ты даже элементарных вещей не знаешь. Я кашлянул в кулак, досадно. Серый район — это область в виде бублика, расположенная впритык к стене. Самое неблагополучное место над землей. Логика простая: чем ближе к центру, тем больше грансов и тем меньше в воздухе разряженной нейтральной чакры, тем дольше и лучше могут жить веники. Понял? Да. Но, учитывая мнительность Вики, я не сомневаюсь, что служанка долго не проживёт, но прямо убить её не могут. Законы клана запрещают или подземный город, или высылка. Подземный город это место, где выращивают еду, клянилась Алиса. Там ужасные условия. Бывает, люди не видят света всю жизнь. Обычно туда отправляют пленных из других стран или преступников. Милану будут пытать? Мои руки подрагивали, выдавая моё волнение, но я всё равно старался держать лицо. Я так и не решился задать один вопрос: могут ли дознаватели залезть в голову Милане и перекопать её воспоминания? А что насчёт сыворотки правды? Кто знает, какие у них тут методы допросов? Наталия окинула меня долгим задумчивым взглядом, а затем отстраненно ответила: "Не будут, не бойся". Тон Наталии мне не понравился. Она явно что-то не договаривала, но кто я такой, чтобы требовать у нее ответов? Когда состоится суд? После фестиваля звезд? Не раньше. Наталия достала из рукава бутылку и два бокала. Вот совсем не удивлен. Выпей, она разлила по бокалам светло-розовую жидкость. Материал, из которого были сделаны бутылка и бокалы, подозрительно походили на кость, но уточнять я не стал. А когда праздник не в попад спросил я, размышляя над его названием, в небе нет звезд, но зато существует фестиваль в их честь. Интересно, Арчи, сегодня ты меня расстраиваешь. Вчера казался умным, а сегодня тупой как гуль. Я отпил из бокала. Жидкость приятной, холодной тяжести упала мне в желудок, а затем теплой волной прокатилась по всему телу. Я невольно вздрогнул от наслаждения. Двадцать первого сентября, через шесть дней. Ты сможешь спасти Милану, если ее изгонят. Если её вышлют в серый район, да, смогу. С подземным городом всё сложнее. Давай сперва дождёмся сюда, чтобы знать, от чего отталкиваться. Я помогу. Хорошо, я понял. Я сделал ещё один глоток. Только сейчас заметил, что тяжесть в животе после завтрака пропала. Это благодаря напитку. Понравилось? Наталья пригубила из бокала. Это облачное вино сделано из небесной ваты, я поморщился. Да чего же тупое название. Мазь, которую ты недавно использовал, тоже делают из небесной ваты, как и расходники для гранёной доски. Я подавился и закашлялся от неожиданности, а потом грудь сдавило и начался приступ. Ладно, Гартье. Наталья забрала у меня недопитое вино, Пока я, согнувшись пополам, пытался откашляться, у нас сегодня много дел. Ты мне путеводитель не отдала, прохрипел я, вытерев выступившие на глазах слёзы. Вирус в лёгких ударил не вовремя. Я чуть лёгкие не выплюнул. Потом отдам, отмахнулась Наталья, с узорами, как я вижу, у тебя всё хорошо. Она кивнула на мою ладонь. который я стискивал край стола. Это можно убрать. Я показал чёрные пальцы. Вить может. Досадно, я поморщился. К Аскулапу на поклон я точно не пойду. Не хочешь у него просить? Наталья улыбнулась. Я сама попрошу. Идём. Э, -э, э, тебе всё равно нужно посетить его, дед приказал. Ну, раз сам дед Я неохотно поднялся, в груди неприятно тянуло. У тебя есть монетка? Есть. Наталья твёрдым шагом направилась на выход из кабинета. Дай. Я старался не отставать. Ну, бери. Наталья пожала плечами и кинула мне монетку. Я едва успел её поймать. Не думал, что будет так легко. Глянул на монету. С одной стороны цифра один и знак рубля прямо как на Земле, а с другой я чуть не запнулся – черный цветок Эдельвейса, внутри которого переливалась повёрнутая на бок цифра шестьдесят девять. Это герб империи русов, тут же заговорила Алиса. В центре цветка, если я не ошибаюсь, один из тринадцати знаков зодиака – рак. Что-то слишком часто мне этот цветок встречается. Надо будет поискать о нём хоть какие-то сведения. Я погладил монету большим пальцем, гладкая и очень лёгкая, явно не из металла. Орёл, с Миланой всё будет хорошо, подумал я и подкинул монету с искренним удовольствием. Этот простой ритуал связывал меня с прошлым миром. не давал окончательно позабыть, кто я и откуда. Поймал, шлёпнул, убрал руку и цветок выпал орёл, а значит, с Миланой всё хорошо. Чего такой довольный, как гуль после случки? подозрительно спросила Наталья. Витью так рад видеть. Мы действительно уже подходили к кабинету Эскулапа, быстро дошли, незаметно Улыбка сразу слезла с моего лица, настроение резко поползло вниз. Я положил монетку во внутренний карман жакета. Такое чувство, что Виктор всегда изучает кости без перерывов и выходных. Сегодня он снова сидел за столом и рассматривал маленькую косточку. Да неужели? Он поднял на нас глаза. Арчи, снимай верхнюю одежду и ложись на кушетку. Ната, будь добра, подожди нас наруже. Вылечи ему пальцы после обследования, попросила Наталья. Перегрев из-за большой чакронагрузки. Как скажешь, скупа улыбнул сыску лап и посмотрел на меня. Что-то не нравится мне его взгляд. Да и стёть и он подозрительно вежлив. Когда Наталия покинула кабинет, Эскулап подошел ко мне на ходу снимая жакет. Я старался сдерживать страх, который упорно расцветал внутри меня чертова фобия, как само чувство. Эскулап достал откуда-то небольшую коробку и положил рядом со мной. Не жалуюсь, осторожно ответил я. Это хорошо. Виктор сжал и разжал кулаки. И на его руках засияли изумрудные узоры, а затем они начали перетекать по его руке, будто живые. Не успел я среагировать, как Виктор коснулся моего лба указательным пальцем. За долю секунды на этот палец перетёк небольшой узор. Я попытался пошевелиться, но не смог и сказать тоже ничего не смог, будто замороженный В голове сразу всплыли воспоминания, как меня засунули в капсулу. Тебе же будет легче, успокаивающе пробормотал Виктор, и я внутренне содрогнулся от страха. Ненавижу докторов. Почему ты меня так боишься? Виктор откинул крышку коробочки и достал из неё белый скальпель. Несколько узоров сразу перетекли на его рукоятку. Это травма детства. Он провёл пальцем свободной левой руки по моей груди, повторяя контур синюшной припухлости, и по тому месту растёкся холод. Если бы я не был обездвижен, дрожал бы от ужаса. Сейчас глянем, что там у тебя. Эскола прорезал скальпелем кожу на моей груди, там, где должно было быть отсутствующее ребро. Я лежал и тупо смотрел в потолок. Алиса что-то говорила, но я не слышал. В голове творился настоящий хаос, и казалось, что я сейчас задохнусь от ужаса. Я убрал боль, Арте. Твоя психика нестабильна, прошлые травмы её изовечели, но сегодняшняя процедура тебя закалит. Виктор прикоснулся ладонью, на которой горел узор, к моей голове. Весь иррациональный ужас смыло волной тепла. Я резко успокоился, будто мне вкололи лошадиный транквилизатор. Вот, так лучше. Виктор достал из коробки прозрачную склянку и белые щипцы, а через пару секунд внутрь склянки упал дымящийся кусок чёрного мяса. Арчи, это часть твоих лёгких. На этот раз Алису я прекрасно услышал, но её слова лишь слабо всколыхнули моё удивление. Узоры с кулапа держал меня в некоем трансе, мои же чувства казались мне чем-то неважным и дико скучным. Я с любопытством смотрел, как мясо в склянке превратилось в чёрный дым и исчезло. Да неужели, задумчиво спросил сам у себя Искулап, Затем глянул на меня. И где ты такое мог подхватить? Вопрос был риторическим, ответить я не мог. Виктор отрезал ещё один кусок от моего лёгкого, но тот также превратился в дым и испарился. Вирус прогрессирует, в панике воскликнула Алиса. Эскулап тоже что-то заметил, отвлёкся от наблюдения за поднимающимся к потолку дымом. И снова начал ковыряться в моём теле. Иногда я видел вспышки зелёного. Хорошо, что я смотрю в потолок, а не на свою грудь. Наконец, эскалап закончил. Он заросил разрез, даже шрама не осталось. Затем коснулся моей головы, и с меня спало оцепенение. Я смог сесть. Он только хуже сделал. Зло зашипело Алиса. Нам теперь за месяц надо найти агранца, убить его и поглотить, иначе ты умрёшь, Арчи. Впервые вижу такое. Виктор не смотрел мне в глаза. Он сжал мою ладонь и активировал узор на своей правой руке. Я вылечу твои травмированные чакра-каналы в пальцах и немного укреплю их, и последствия перегрева сниму. Приходи в любой момент, когда понадобится помощь. Похоже, Виктор сам понимал, что своим вмешательством сделал только хуже и пытался хоть как-то искупить вину. Но я не думаю, не думаю, что его действия сильно повлияли на ситуацию, спровоцировали болезнь. Вирус рано или поздно захватил бы мои лёгкие. Эскулап лишь немного приблизил этот момент, да и хотел он как лучше. Всё, можешь идти. Виктор вылечил мои руки, чернота на кончиках пальцев исчезла, а чакра-каналы укрепились, стали более стабильными. "Спасибо", поблагодарил я, сохраняя самообладание. Узор транквилизатор всё ещё работал. Виктор ничего не ответил. Но «Ну как, за дверью меня встретила Наталья. Меня разрезали и покопались внутри. Виктор должен изучить скверно, кивнула Наталья, совсем не удивившись. По-другому он не сможет найти лекарство. Пусть изучает. Мне стало смешно. Я представил, как Виктор с важным видом рассматривает пустую склянку и чуть не засмеялся. Чувство юмора проснулось или накрыло откатом от узора. Вскрытие не помешает нашим тренировкам. И не думай, что такая мелочь освободит тебя от занятий. Пошли. А когда я смогу рисовать узоры на своём чакра-теле? Мы вышли из здания, и я заметил Викторию. Она не сводила ненавидящего взгляда с Наталии. В её глазах горело желание накинуться на ту, которую она подозревала в убийстве сына, и перегрызть ей горло. В воздухе разлилось напряжение. Даже дети почувствовали неладное и убежали играть в другое место. Арчи, не веди себя как гуль, будь терпеливее. Наталия проигнорировала Викторию. Ты только недавно стал агронсом. Пусть твоя чакра система стабилизируется. Учись пока рисовать. У меня расходники закончились, признался я. Вечером тебе принесут новые. Ничего страшного. Мы вышли за ворота. Наталья уже привычным движением взяла меня за шкирку и прыгнула на столб. Я пока не мог так высоко прыгать, требовались тренировки. Я перескочил с одного столба на второй и продолжил бежать дальше и дальше, ускоряясь с каждым прыжком. Чакра циркулировала по моему телу и равными порциями выходила из стоп. Я почти не нуждался в подсказках Алисы. Меня обуял восторг. Хотелось сделать сальто или кувыркнуться в воздухе несколько раз. Хотелось творить безумства, но я сдержался. По улицам туда-сюда разъезжали собачьи повозки с красными лентами. Подготовка к празднику. "Ната", раздался знакомый голос. Я остановился, удерживая равновесие. и заметил на крыше одного из домов печально улыбающегося Филиппа. Позволь мне проводить тебя, раздался хлопок, блеснула белая цепь, и Филипп исчез. Пошёл вон, рыкнула Наталья и взмахнула рукой. В воздухе мелькнуло три белых росчерка, и Филипп вновь появился, но уже на другом столбе. Между пальцев он держал три хаси. В черте города сражения запрещены, укорил он. А если бы пострадали люди? Наталия раздраженно передернула плечами, и хаси молниеносно вернулись ей в руку. С дороги зашипела она. Из ее рукава вылетела цепь с белым наконечником. Я не отступлюсь. Филипп печально скривился, затем посмотрел на меня, приветственно кивнул и отступил. отпрыгнул назад. "Почему ты с ним так?" спросил я, провожая взглядом удаляющегося Филиппа. "Не твоё дело", буркнула Наталья и резко ускорилась. Я поспешил за ней. За пределами города Наталья снова связала меня цепью, и мы на невероятной скорости выбрались за пределы тучи бублика. Остановились только на большом камне, где она меня и отпустила. Сегодня будешь учиться пользоваться цепью. Наталья вытащила из рукава белую цепь и сунула её мне в руки. Пока обычный, привыкнек к ней, научись базовым движениям. Она достала склянку с серым порошком и просто высыпала его на землю. Зачем? Как скажешь. Я осторожно раскрутил цепь, не зная, что делать дальше. Любое оружие должно познаваться в бою, я так считаю. Наталья толкнула меня в спину, и я прыгнул вниз. Вот коза. Убивай гулей и учись. Первое движение правый горизонтальный мах. Я растерянно оглянулся. На меня нёсся безглазый гуль. Внутри всё похолодело. Эта тварь двигалась почти бесшумно. как хищник, не желающий спугнуть добычу. Арти, я помогу. Скажу, когда атаковать. Двумя руками я сжал край цепи, готовясь ударить ею горизонтально. Когда между мной и гулем оставалось метра 3, он резко прыгнул. Бей. Я замахнулся, но прекрасно видел. Было поздно. Вспыхнуло белым, и мне под ноги упал безголовый гуль. Из его шеи фонтаном била Слиз. Плохо, с укором сказала Наталия, возвращая себе Хаси. Слишком поздно начал движение. Я не думала, что Гуль прыгнет, повинилась Алиса. А может сперва ты мне покажешь движение? Я невольно посмотрел на Наталию, перед тем как бросать меня в лапы Гулям. О. -о, -о! Тётя прикрыла рукавом лицо и хихикнула, как маленькая девочка. Подожди, пока я тебя в гулью яму не брошу. Вот там ты поймёшь, что значит попасть в лапы гулям. У меня внутренности заледенели, но ты пока слабоват. Убивай безглазых гулей и радуйся, что я добрая. Моё левое веко задёргалось в нервном тике. Готовься, сюда ещё один бежит. довольно улыбнулась Наталья, а за ним ещё двое. Пока я не буду довольна твоим правым горизонтальным махом, тебе запрещается использовать другие приёмы при первой атаке. Добивать кулей можешь как угодно. Я сглотнул. Вот же досада. На этот раз Алиса предупредила своевременно, и цепь, на удивление, легко снесла голову гулю. Я тут же отпрыгнул, чтобы не замораться, а когда увидел, как гуль продолжает шевелиться, просто опустил цепь сверху вниз, добивая. Ещё двое, арчи весело крикнула Наталья. Я глубоко вздохнул. Чувствую, этот денёк будет долгим. До самого вечера я убивал гулей, сперва правый и левый горизонтальный мах, затем вертикальный удар. и напоследок правые и левые диагонали. Когда вокруг становилось слишком много тел, Наталия отводила меня в другое место и снова высыпала на землю серый порошок, как я понял, чтобы привлечь безглазых гулей. Ты уже убил двести тридцать гулей, раздался в голове голос Алисы, когда я сидел у камня и тяжело дышал. Солнце зашло. В небе загорелось лунное кольцо, звёзд не было, ни единой. Като очень любила звёзды. Наталья, позвал я тётю. Но сегодня всё. Зави меня, Ната. У меня порошок закончился. Так что да, всё. Поработал сносно, можешь отдохнуть. Только не забывай о тренировках с узорами. Я застонал. Мои руки дрожали от усталости. Как я буду рисовать узоры, если бы не напитка чакрой? Я на 70-м гулибо сдался. Цепь наты обхватила меня, и мы понеслись к городу. Я уснул почти сразу, настолько сильно выдохся. Проснулся, когда Ната позвала меня: "Вставай, гуль сонный. Иди домой, у меня ещё есть дела". Она опустила цепь, и я упал на землю с двухметровой высоты, не успев нормально сгруппироваться. Бедный мой копчик. Вот же коза гуля, прорычал я. Огонь наты прилип к животу. Я сам не заметил, как оно вырвалось. Руки плохо слушались и побаливали. Я с трудом встал и поплёлся домой. Наталья проводила арти взглядом и резко понеслась в сторону клановой тюрьмы. Из её рукава вынырнули три цепи и закружились вокруг неё. Каждый её шаг создавал белый круглый узор. Тюрьму для веников охраняли не так серьёзно, как для агранцев и чернокнижников. Поэтому её маскировки с лихвой хватило, чтобы незамеченной проникнуть внутрь. Наталья бежала по столбам, крепко сжав губы. В её глазах горела мрачная решимость. Она легко прошла незамеченной мимо стражи и быстро нашла нужную комнату. Милану пока не признали виновной, поэтому она жила в кампусе временного содержания. Наталья незаметно украла запасные ключи и открыла дверь. Цепи вокруг нее извивались, то сужая окружность, то расширяя, и совершенно не мешали ее движением. Никто не услышал, как щелкнул замок. Милана лежала на кровати и смотрела в за решетчина окно, сквозь которое в комнату проникал слабый свет от лунного кольца. Натали приблизилась, но Милана заметила ее только, когда цепи зависли над кроватью. Госпожа она вздрогнула и села, с ужасом уставившись на Наталью.